Глава четвертая. Наши дни. Два дня тянулись, как китайская лапша, которую Инга набрала в избытке. А что, удобная штука? И весит мало, и стоит дешево. Конечно, одной лапшой дело не ограничилось, и к вечеру воскресенья она в ужасе посматривала на здоровенный туристический рюкзак с палаткой и спальником, заправленными по бокам. Само собой разумеется, У других участников экспедиции будет то же самое, но, как говорится в известной поговорке, чужая ноша не тянет, а своя жить не дает. Напоследок она еще раз уточнила время отбытия поезда, созвонилась со всеми коллегами и с сомнением посмотрела на номер телефона, обозначенный в записной книжке как «Артем Седой». Звонить или нет, ведь по сути от него зависело все, хотя... Инга прошла на кухню и решительно положила телефон на стол. «Нет, не пропадет ни она, ни ее экспедиция без этого проводника. В конце концов, деньги есть. Прибудут на место, и она наймет какого-нибудь аборигена, если найдет. Все равно, звонить она не будет». И тут телефон зазвонил сам. Инга нервно сглотнула, посмотрела на высветившееся имя так, словно от того, ответит она сейчас или нет, Зависела ее жизнь и в раз похолодевшими руками взяла телефон. «Да, да», — еще и голос сорвался. Инга прокашлялась и постаралась придать голосу равнодушный тон. «Алло, кто это?» «Привет, Инга. Звоню, как договаривались. Ну и попутно уточнить время отправки». Раздавшийся в ответ немного ленивый, уверенный в себе голос Артема, отчего-то разозлил девушку. И в то же время заставил выдохнуть с облегчением. «А, Артем, привет! Неужели не передумал? А надо?» В его голосе послышалась усмешка. «По поводу сбора я же вроде и говорила». Проигнорировала она его вопрос. «Не припомню. Так что у нас со временем?» Инге показалось, что она услышала нотки заигрывания. «Ой, не все с ним гладко. Может, пока не поздно отменить эту экспедицию или перенести на более поздний срок». И все же произнесла. «Сбор на главном вокзале в 8.00. Билет можешь не покупать. Бронь оплачивает институт. Даже не собирался. Похоже, Седой вовсю веселился. А как у тебя сегодня со временем? Может, встретимся? Где-нибудь посидим?» Насильно втянула меня в авантюру. «А я даже не знаю, кто ты такая и зачем на самом деле тебе нужна эта экспедиция. Может, вы команда черных копателей?» а вовсе не сотрудники научного института. Кстати, ты в курсе, что у подножия Актулунг недалеко от того места, куда направляется ваша экспедиция, находился лагерь для репрессированных? Конечно, он давным-давно закрыт, но все же. Короче, я хочу получить от тебя все подробности, так что соглашайся на ужин. Артем говорил шутливым тоном, но Инге совсем не понравилось то, что он сказал. «Черные копатели? Это они-то?» «Да как он смеет!» И возмущенно выпалила. «Знаешь, я уже сожалею, что пригласила тебя на эту работу, поэтому адью, ты уволен!» Со всей силы нажав на кнопку «Отбоя», она швырнула телефон на стол и, чувствуя, как ее всю колотит, открыла дверцу холодильника, выудил бутылку с остатками коньяка и сделала большой глоток. Спать она легла пораньше, но никак не могла уснуть, Думая только об одном — откуда Артем знает о лагере репрессированных. Но, ну, допустим, любую или почти любую информацию можно найти в интернете. Только она снова слышит об этом месте. И как она могла забыть о папке, которую дала ей методичка Светлана? Смирившись с тем, что все равно она рано не уснет, Инга включила свет, взяла папку, лежавшую в прихожей на трюмо, и направилась в комнату. Устроившись в кресле, она развязала веревочку и с невольным трепетом открыла папку. Отсканированные листы рассказывали истории жизни узников и то, что происходило почти сотню лет назад. Первым делом ей попался указ об основании на территории Алтайской республики лагеря для политзаключенных, а также врагов народа. Датирован этот указ был ноябрем 1930 года значит, документам чуть меньше 90 лет. Дальше шли указы, списки заключенных, анкеты, протоколы допросов и краткий отчет о том, что приговор приведен в исполнение. Только зачем ей все это? Наверное, эти сведения представляют великую историческую ценность, но она едет искать совсем другое — могильники, захоронения, становища местных племен — Документы о лагере не имеют никакого отношения к ее экспедиции. Инга перелистывала листок за листком, пока ее взгляд не остановился на фотографии девушки. Довольно симпатичной, с длинной косой. Задорно улыбаясь, она смотрела в объектив, одной рукой прижимая косу к груди. Но внимание Инге привлекло нечто другое. Вторую руку девушки змейкой обвел знакомый браслет. «Что?» Не может быть. Инга торопела уставилась на украшения. Хотя Артем, наверное, оказался прав, сказав, что такие украшения в те годы были в моде, к тому же она присмотрелась. Жаль, фотография не крупная, плетение почти не различить, и никаких подвесок на нем не видно. Почему-то у Инги вновь появилось ощущение, что ничего не происходит случайно, и подарок умершего до ее рождения дедушки — И встреча с Артемом, и документы о лагере, и даже то, что она держала сейчас в руках фотографию девушки с похожим браслетом на руке, все явно указывал на то, что она непременно должна ехать в эту экспедицию. Инга суетливо принялась ворошить листы. Если бы Света доверилась ей и отдала несканированные документы о подлиннике, можно было бы лучше рассмотреть кое-какие плохо пропечатавшиеся буквы и цифры. Так, стоп. Среди бумаг она заметила несколько писем, написанных немного корявым, размашистым почерком, и стала их читать. Вначале было сложно разобрать написанное из-за плохого почерка и множества орфографических ошибок. Но вскоре Инга научилась довольно бегло читать эти каракули. Хм, интересно, кому принадлежат письма? Их явно писала женщина. «Здравствуй, мой родненький Сашенька. соскучилась по тебе. Очень. Уже два месяца, как не наведывался в нашу деревню. Случилось что? Подарочек тебе готов. Приехал бы. С синокосом помог. А то совсем тяжело я стала. К зиме сыночка или доченьку тебе рожу. Знаю. Не хотел так рано. Да только мне твоя столица ни к чему. Никуда не поеду. А ты сам как знаешь». Хочешь с нами оставайся, хочешь — езжай. Ты у меня и так самый главный, а будешь еще главнее. Мы с дитятком тобой гордиться станем, родный наш Сашенька. Прощай, навеки твоя Полина. А если письмо предназначалось какому-нибудь узнику, который попал в лагерь, а эта Полина его ждала, сколько еще таких писем, рассказывающих о разрушенных семьях, она найдет? Уже не думая о позднем часе и о том, что завтра рано вставать, Инга принялась перебирать листы. Больше всего, конечно, было листов с отчетностью. Списки фамилий, стандартные формулировки обвинений, протоколы допросов. Вскоре Инга нашла еще с десяток писем. Восемь из них были написаны знакомым почерком неизвестной Полины, а два — аккуратной вязью крошечных букв. Сложив листы в стопку, Инга принялась читать. Спасибо тебе, Сашенька, за помощь, мамка моя. И дед очень хвалят тебя, но боятся. Говорят, что уедешь ты и бросишь меня с ребенком. А кому я такая нужна-то буду? Но я не верю. Ты мой суженый, стихиями присушенный. Я же помню наш обряд венчания, что мой дедушка над нами совершил. Ты не веришь, я знаю. Да только не разлучить нас теперь никому. Ни партии твоей, ни службе кровавой. Жду тебя на первые морозы, любимый мой. Твоя Полина. Следующее письмо можно было разобрать только с середины. А ветер поднялся такой, что половину стогов разметала. Ливень с того дня шел неделю. Размыла все дороги. Скотина, что не убежала, та в проголодь стояла. Деревенские на меня пальцем тычут. Говорят, бесовка, ведьма. Мол, шаманскую внучку подменили злые духи при рождении. И она бесенка родила от сатаны. Это не о тебе, мой любимый, и о сыночке нашем, и смех, и грех. Да чего глупость людская безмерна? И следующее. Здравствуй, мой любимый, уже полгода тебя не видела. Как жить, не знаю. Васенька ходить начал. Ранее у нас. Еще и года нет. А красивый весь в тебя. Что же не пишешь? Написал бы, хотя знаю, работы у тебя много, Да только радость она тебе не дает. Мужику бы землю пахать да дома строить, А не людей жизни лишать. Прости, ежели обидное сказала. Все равно люблю тебя и любить буду. Твоя П. Инга читала и читала, позабыв о времени. Все письма написаны с любовью И пронизаны ноткой тоски. И все об одном и том же. Любит, скучает, ждет. Одна растит сына. Все как обычно. Вот только последнее заставило сердце сжаться от нехорошего предчувствия. «Здравствуй, Сашенька. Вчера к нам в деревню пришли одни, вроде из города. Забрали дедушку и посадили в погреб к старости. Соседка Глашка прибегала. Говорит, спрашивать будут дедушку за клады горные». Кто-то из местных сказал им, что дедушка шаман и ведает, где пролегают все жилы золотые да драгоценные. Я знаю, он сможет выбраться из западни, но боюсь другого. Что, если недаром пришли красные в нашу деревню, чует сердце мое тучи, что сгущаются над головой твоей? Вдруг кто из местных подтвердит о любви нашей? Меня и так все ведьмы кличут, а Васеньку — ведьминым отродьем. Страшно мне, Любый. — Как быть, не знаю. Сегодня с Васенькой пойдем в дедову хижину в лесу, пересидим, дождемся дедушку, а там видно будет. Запасов хватит на месяц. Ежели приехать, думаешь никаких припасов с собой не бери. Ищи нас там и будь осторожен. А если не найдешь, значит и нет нас более, ибо жизнь без тебя, любимый, — это смерть. Нет, Инга ошибалась. Муж Полины явно не заключенный, скорее всего, лагерный охранник. Два оставшихся письма явно принадлежали мужчине, и с первых строк Инга поняла, что читает письма того самого Сашеньки. «Здравствуй, Полина. Приехать до мая месяца никак не смогу. Уезжаю в Москву за повышением. Отправляю тебе с оказией мешок муки и добротные вещи. Не спрашивай откуда, ни чьи. Просто носите». Или перешей, или продай, если так уж не по нраву будут. А еще высылаю пятьдесят рублей серебром. Они зарыты в муку. Отправь с посыльным ответ, как все получили. Он надежный. Привет, Васятки. Твой муж Александр Трофимов. Ух ты! Инга даже несколько раз перечитала письмо. Надо же, даже однофамилец. Второе письмо Александра Трофимова предназначалось не Полине. Строго секретно. Отчет по урегулированию захоронений расстрелянных из правительно-трудового лагеря номер 28 по Алтайскому краю от начальника управления Трофимова Александра Ивановича. 30 мая 1939 года, после вспышки эпидемии среди местных жителей, от чего заразилось и погибло много заключенных, мною было принято решение о создании нового захоронения в пещере на соседней горе. Просьба в ближайшие сроки сообщить о решении. Эпидемия? Какие эпидемии гуляли по краю в те далекие годы? Испанка? Холера? Тиф? Ну, не чумажа. Интересно, чем закончилась история любви ее однофамильца и деревенской девушки по имени Полина? И что стало с их сыном? Она отложила письма на стол, зевнула и забралась под одеяло. Выключив лампу, Инга закрыла глаза. Пожалуй, если Света зачем-то стремилась привлечь ее внимание к лагерю, она своего добилась. Инга сгорала от любопытства. Так захотелось ей хоть одним глазком взглянуть на развалины лагеря. Даже можно попытаться расспросить местных жителей. Вдруг кто-то что-то знает об истории любви начальника лагеря и девушки Полины. Когда она уже засыпала, на грани яви и сна... Ей вдруг привиделась Полина. Женщина смотрела на нее печально и даже как-то виновата, словно знала о чем-то таком, что ждала Ингу в будущем. И как будто бы Полине было очень жаль. Ей было очень жаль, но ничем помочь Инге она не могла. Год назад поезд прибыл на долгожданную станцию около шести утра. Парни выбрались на перрон, не выспавшиеся и от того злые. — Ну и что теперь? — Вован от души зевнул и огляделся. — Где твой проводник? — Не волнуйся, будет. Лучше деньги приготовь. Пойдемте в той закусочной посидим. Алай слово держит, и будет там ровно восемь. Череп закинул на плечо рюкзак и первым направился к трем столикам под большим прозрачным навесом, под которым гордо красовалась надпись Шашлыки, пиво, манты. Алай действительно пришел, как и обещал. Ровно восемь, даже без двух минут. Черепджан, Алай. Череп подскочил и стиснул в медвежьих объятиях невысокого, загорелого до черноты алтайца. Спасибо, что не заставил ждать. Не в моих правилах, черепжан. С достоинством ответил тот и оглядел таращившихся на него туристов. Это вся твоя команда? Да. Мало? Череп снова сел на свое место и притянул уже початую бутылку пива. В самый раз, как бы много не было, ухмыльнул Салай в усы и заторопил. «Ну что, пойдемте, горы промедления не любят. Сейчас солнышко, через час гроза. Так мы еще пиво не допили, манты не доели», — возмутился Бодя. «И хорошо, что не допили. Для удачного похода голова должна быть ясной, а печень чистой». Алей развернулся и, буркнув «жду в машине», направился прочь из закусочной. — блин, хренов! — фыркнул Вован, да последний мант, и одним глотком выпил остатки пива. — Вот теперь и на поиски сокровищ можно отправляться. — Ты чё, дебил? — осадил его Алекс. — Ты всем еще об этом расскажи, особенно тому узкоглазому, что нас к ним согласился подкинуть. Вот мужик обрадуется. Растянуть удовольствие не получилось. Парни как-то разом поднялись и, оставив на пластиковых тарелках остатки завтрака, молча побрели к выходу. Эй, уважаемая! тут же окликнул их Алай, копошившейся у старого с брезентовой крышей уазика. Сюда, пожалуйста. Алай, на тебе на бензин и за то, что доведешь до места. Остальные получишь, когда через неделю мы будем здесь, все в целости и невредимости. Череп и сунул ему пачку купюр. «По рукам? Неделя?» Проводник забрал деньги и задумался, но почти сразу же кивнул. «По рукам? Только моя еда за ваш счет. Машину можно оставить неподалеку от переправы, только она старая, да и мост старый. Новый делают? Уже год. Когда то делают, Не знаем. Можно, конечно, до него дойти, узнать. Друг сделали? Думай сам. Переправа — это не наша проблема». «Это то, что входит в твою оплату?» — мило оскалился череп, сунул в руки алтайцу рюкзак и, открыв дверцу, сел на переднее место. И только после этого поинтересовался у столпившихся у машины друзей. «Ну а вы чего стоите?» — парни переглянулись. Алекс подошел и, забрав у проводника рюкзак черепа, спросил, куда вещи положить. «А в багажник?» «Он у меня как раз пустой. Алай будто очнулся». Засуетился, открывая дверцу. «Кидайте». Вскоре парни погрузились и устроились на заднем сиденье. Алай включил радио и под попсовую мелодию бодро покатил по улицам просыпающегося города.